Глава, 29. М. Конечно, я не могла предположить, что забеременею. Мы с Гарри были вместе двадцать лет, с тех пор, как встретились в университете. В юности регулярно принимала контрацептивы. Последнее, чего мне хотелось, — это дети. Я собиралась делать карьеру, путешествовать, встречаться с друзьями. Ребенок нарушил бы эти планы. К счастью, Гарри полностью разделял мою точку зрения. Когда же нам перевалило за 25, и у друзей начали появляться дети, мы решили, что тоже пора. Думали, это будет проще простого. Оказалось, что это не так. Года через два мы прошли проверку на бесплодие и узнали, что обоих все в порядке. Врачи называют это необъяснимым бесплодием. Все органы работают без отклонений. Но беременность почему-то не наступает. Мы сделали три попытки искусственного оплодотворения, которые не принесли ничего, кроме новых разочарований. По-моему, Гарри переживал сильнее меня. Вначале, когда вдруг накатывала невыносимая тоска, он пытался побороть ее делами. Отправлялся на многокилометровую пробежку среди ночи. Работал по 14 часов в сутки. Именно тогда... Он серьёзно занялся компанией. Он вкладывал в неё все свои силы. Я тоже занималась карьерой. Выучившись на веб-дизайнера, я проработала несколько лет в крупных компаниях, а затем мы с моей университетской подругой Энни решили уйти в свободное плавание и открыли небольшой бизнес. Сняли помещение в школьном здании викторианских времен, переделанном под аренду. Мы могли работать и дома, но одиночество давило. К тому же необходимость ежедневно ехать в офис прекрасно организует. Увлечённая работой, я больше не думала о детях. Решила положиться на волю судьбы. Прошло несколько лет, чудо не случилось, и я постепенно совсем успокоилась. Последние годы я не беспокоилась о контрацепции. Мы пробовали завести ребенка больше десяти лет назад, и теперь у меня даже мысли не возникало, что это может произойти. Поэтому, проведя ночь с Томом, я не ожидала последствий. Во всяком случае, таких у меня даже мысли не возникло. Ни до, ни после, ни во время. Возможно, я действовала на каком-то подсознательном уровне. Переспала с ним, зная, что могу забеременеть. Мне было 38. Наверное, мой организм решил, что это последний шанс. Неприятно думать, что я использовала мужчину, чтобы получить ребенка. Но еще более ненавистна мне мысль, что я переспала с чужим мужем, даже не подумав о его жене. Я никогда не предполагала, что, узнав о зародившейся во мне новой жизни, буду испытывать главным образом стыд. Я узнала в пятницу, через месяц, после ночи с Томом. Те недели прошли как-то странно. Атмосфера в доме изменилась. Я не могла успокоиться и целыми днями пропадала на работе, уезжая в офис ранним утром, И, возвращаясь домой поздним вечером, Энни уходила первой. Я делала вид, что тоже собираюсь, а сама шла на кухню, варила кофе и ждала случая с кем-то поболтать. В нашем здании было много молодых и одиноких, и, проработав до восьми или девяти вечера, они плавно перемещались в соседний бар. Кроме того, я записалась в спортзал, сказав Гарри, что хочу быть в форме. «Как твоя Руби?» — так и хотелось добавить. Я не требовала от него объяснений. Знала, что все равно когда-нибудь придется, но не могла себя заставить. Я тяжело переживала обиду, чувствовала себя униженной. Да и как я могла сказать ему, что все знаю, и не рассказать при этом про ночь с Томом? Я не знала, намерен ли Том выяснять отношения с Руби, и жила как на иголках. Если он решится на этот шаг, то должен будет сказать ей, откуда узнал, а она скажет Гарри, и все раскроется». Мне хотелось сохранить хоть какое-то моральное превосходство. Хотя мои нервы были на пределе, я старалась вести себя как обычно. А Гарри был так занят на работе, что не замечал моих терзаний. А самое удивительное, почти каждую ночь после того, как я увидела Гарри с Руби, мы бросались друг к другу в объятия и занимались любовью, как в прежние годы, страстно и безудержно. Это происходило само собой, едва мы оказывались в темноте спальни. Мы ничего не говорили, не смотрели в глаза, не шептали ласковых слов. Может, мы хотели таким образом попросить друг у друга прощения за то, что натворили, или искали утешения и поддержки. По утрам я испытывала неловкость и обиду. Я не отваживалась встретиться с Гарри взглядом, даже для того, чтобы понять, осмелится ли он посмотреть мне в глаза. В то утро я проснулась позже обычного, измождённая, усталая, как после бессонной ночи, хотя спала крепко и долго. Села на кровати, протерла заспанные глаза и увидела, что Гарри еще в постели. Он всегда вставал раньше меня, вскакивал при первом сигнале будильника. Обычно он успевал сделать кофе еще до того, как я разлепляла глаза, ставил мою чашку на прикроватный столик, будил меня поцелуем и убегал в душ. По утрам Гарри излучал бодрость и энергию, и мне это нравилось. Хотя в последнее время я начала задумываться. Может, он просто спешит на работу, чтобы скорее увидеть Руби? Он лежал на боку, уставившись невидящим взглядом на солнечный луч, ползущий по деревянной половице. Его мысли были далеко. У меня жало сердце. Нельзя так жить. «Ты опоздаешь», — сказала я. «Иди в душ, а я сделаю тебе кофе». Он вскочил с кровати. «Не надо». «Я выпью в офисе». Услышав, что он выключил воду в душе, я спустилась в кухню, налила два стакана апельсинового сока и положила в тостер кусочек хлеба. Гарри спустился, быстро выпил сок и сказал, «Я пойду. Сегодня много работы». Словно и не было страсти, захватившей нас ночью. Не улыбнулся, не подошел меня обнять. Молча, не глядя мне в глаза, схватил портфель и ключи и выбежала из дома. Я поняла, надо что-то делать. У нас с Энни был юрист, с которым мы иногда консультировались. Я решила позвонить ей и попросить найти адвоката по разводным делам. Аппетит пропал. Как только теплый промасленный кусочек хлеба оказался во рту, меня затошнило. Я едва успела добежать до ванны. У тоста был странный вкус. Я понюхала хлеб и масло. все нормально. Выпила стакан воды Но противный вкус во рту не исчезал, как будто железные опилки. Откуда мне знать, какой вкус у железных опилок? И тут меня осенило. О, нет. Я посмотрела на календарь на холодильнике. Я помнила, что месячные прошли относительно недавно. Мы еще ездили к моей маме. И я обиделась, что она отдала Гарри последний кусочек моего любимого лимонного торта. Пришлось на следующий день звонить и извиняться, обвиняя во всем гормоны. Проверив даты, я застонала. «Не может быть!» Не прошло и получаса, как я оказалась перед витриной с тестами на беременность в местном супермаркете. И я знала о них все, использовала их много лет, и лишь в последние годы мне стало все равно. Я больше не позволяла себе надеяться и никогда не покупала тест на счастье. Вдруг повезет. Этому научил меня горький опыт. В тот день... Я купила четыре разных вида и вернулась за пятым. Нельзя полагаться на волю случая. Я оплатила покупку через кассу самообслуживания, осторожно держа пакетики в руке, словно не разорвавшиеся гранаты. Естественно, они оказались положительными. Все до единого. Первым делом я подумала о Гарри. Недаром говорят, бойтесь своих желаний. Вот уж правда.